Если бы знал, не стал бы забирать его на небо. Малколм погладил ее руку. Я думаю, мамочка, Бог предвидел, что в лоне церкви Грегори заменю я. Виктория вскинула на него удивленный взгляд. Малколм кивнул. Да, мама, я решил поступить в семинарию святого Владимира вместе с Расселом. Мы с ним уже все обсудили. Я заменю там вакансию Грегори. Вот так это случилось. Филадельфийская семинария, где Малкалму Эйнсли и Расселу Шелдону пришлось учиться последующие семь лет, располагалась в недавно капитально отремонтированном здании, построенном в конце прошлого столетия. Все в ее стенах располагало к одухотворенности и приумножению знаний. И в этой атмосфере оба юноши с первых дней почувствовали себя своими. Решение Малкулма посвятить себя церкви ни в малейшей степени не было с его стороны самопожертвованием. Он принял его обдуманно с легким сердцем. Он верил в Бога, в божественности Иисуса и святость католической церкви именно в таком порядке. А на основе этой фундаментальной веры можно было привести в порядок и остальные свои убеждения. Только много позже он понял, что когда станет приходским священником, ему придется несколько поменять местами приоритеты в своей вере. В точности, как сказано у Матфея в 19 главе 30 стихе, многие же будут первые последними и последние первыми.